На следующий день, когда начало темнеть, они забрали недавно купленную машину и присоединили к ней прицеп. Мартину Рецову стоило немалого труда развернуться в маленьком дворике, куда выходили двери гаражей. И Джонни, желая помочь, зашел сзади прицепа, чтобы говорить, сколько места осталось для маневра. «Уберись оттуда!» – рявкнул Мартин. «Немедленно!» Мартин выпрыгнул из машины, и Джонни увидел, что он весь дрожит. «Я только хотел», — начал парень. «Никогда не заходи в зад прицепу!» «Понял? Никогда!» «Ну ладно, ладно, как скажете!» Мартин Рецов перевел дыхание и вытер вспотевшие ладони о штаны. Он сам ужаснулся тому, насколько его это взволновало. «Три года», — подумал он. Окажется, будто это было вчера. Может, лучше бросить это дело, раз у него нервы ни не к черту. Может быть, он целых три года тянул с возвращением к своему ремеслу. Именно потому, что в глубине души боялся снова браться за него. Лицофф облизнул пересохшие губы. Сердцебиение потихоньку успокаивалось. На этот раз засады не будет. В тот раз предполагаемый клиент заложил его полиции, но тут все надежно. Этот клиент уже трижды покупал у него же ребят высокого класса и очень обрадовался, узнав, что можно получить еще двух. Мартин Рецов снова сел в машину, и Джонни устроился рядом. «В чем дело-то?» – спросил Джонни. Я однажды видел несчастный случай. Человек попал под фургон. А, -а, а, Мартин Рецов не стал рассказывать подробности, но они стояли у него перед глазами. Засада. Отец не успел еще забраться в кабину фургона, когда впереди вспыхнули полицейские мигалки. Мартину необходимо было сдать назад на пару ярдов, чтобы проехать в промежуток, оставшийся между полицейскими машинами и изгородью. Он снял машину с тормоза, нажал на акселератор, рванул назад. Мартин никогда не забудет страшного вопля отца. Никогда. Вопль был короткий и тут же оборвался. Мартин выскочил из кабины, увидел колесо, вдавившееся в мягкий живот, увидел кровь лещущую изо рта умирающего, и другого человека, полицейского. Полицейский стоял рядом и смотрел. Он даже не шелохнулся, чтобы помочь. «Помогите ему!» – отчаянно заорал Рецов. «Сам и помогай!» Он в панике вскочил в кабину, схватился за рычаг, не чувствуя собственной руки, уже зная, что отец мертв. Мёртв, не поможешь, не спасешь, ничего не сделаешь. Мартин съехал с раздавленного тела и помчался вперед. Он застал полицию врасплох. Он проехал две мили, гоня со скоростью 65 миль в час. И задолго до того, как полиция догнала фургон, выскочил из машины, бросив ее на обочине и скрылся в лесу. Его имени полицейские не знали. У Мартина хватало ума не называть себя клиентом. Полицейские видели его только раз, мельком, и то в состоянии паники. А этого, конечно, было недостаточно. Так что ускользнуть и скрыться оказалось проще всего. А вот Мартин не мог забыть лица полицейского, который так... пренебрежительно смотрел на его отца. Какой-то высокий чин, важный при знаках различия. Мартин слишком часто видел его в своих кошмарах. Рецов встряхнулся, отбросил воспоминания о прошлом и переключился на сегодняшнее дело. Он ожидал, что вновь ощутит былое предвкушение, возбуждение, приятное учащение пульса. Ничего подобного. Лицов чувствовал себя старым и уставшим. «Ну что, поехали?» – нетерпеливо спросил Джонни Дьюк. «А то ведь рассветет, прежде чем я доставлю товар на место». Мартин неохотно кивнул и нажал на педаль. Полчаса спустя, когда они свернули на темный проселок, ему уже удалось задвинуть подальше тени, блуждавшие в душе. Теперь он смотрел на предстоящую работу с холодным, трезвым расчетом. Они тихо вышли из машины и опустили по мост прицепа. Ночь сомкнула вокруг. Тихие шороки, легкий шепот ветерка, сверкающие россыпи звезд в разрывах летящих облаков. По шоссе, лежавшему в полумиле отсюда, время от времени, сверкая фарами, беззвучно проносились машины, Мартин подождал, пока глаза привыкнут к темноте. Потом легонько коснулся руки молодого человека. «Сюда!» – прошептал Мартин почти неслышно. И когда он двинулся вперед, его шаги не производили ни малейшего шума. Джонни Дьюк пошел следом, удивляясь ловкости и легкости, с какой передвигался этот крупный мужчина. «Где мы?» – прошептал Джонни. И чьи лошади это будут? Неважно. Они подошли к воротам, запертым на засов. Кусачки легко перегрызли дужку замка, и воры очутились на выгоне. Мартин тихонько посвистел сквозь зубы особенным цыганским посвистом. Потом достал из кармана горсть орешков комбикорма и протянул руку в темноту. «Иди сюда, девочка, иди, иди, моя хорошая!» откуда ты из темноты Послышалось тихое приветливое ржание. И появились лошади, Осторожно, медленно идущие на звук Человеческого голоса. Они сживали протянутые орешки И не стали сопротивляться, Когда люди осторожно взяли их за шейники. «Иди вперед!» — шепнул Мартин Джонни Дьюку. «Я за тобой!» «Две кобылы» Круглые от четвероногих драгоценностей, растущих у них в животе, послушно двинулись за ними. Они вышли за ворота и подошли к прицепу. «Проще простого, как всегда», — подумал Мартин. «Главное — уметь взяться за дело». Джонни завел кобылу в прицеп и привязал. И тут кошмар начался заново. Снова вспыхнули мигалки — ослепив привыкшие к темноте глаза Мартина. И снова из темноты навстречу Мартину выступил человек, тот самый, то самое лицо из снов. Грубое лицо, темная форма, знаки различия, высокого ранга. «Мартин Рецов», — сказал он, — «Вы арестованы за...» Мартин Рецов его не слушал. Он отчаянно думал о том, что этого просто не может быть. Этот клиент ни за что бы его не заложил. Никогда в жизни!» Полицейский отвел руку Мартина от шеи кобылы и надел на него наручники. «Мартин не сопротивлялся». «Как вы здесь очутились?» – растерянно спросил он. «Мы вас искали целых три года», – самодовольно объяснил полицейский. И несколько недель назад, наконец, вычислили. Но у нас не было убедительных доказательств вашей виновности. Так что мы просто следили за вами. Из прицепа вышел Джонни Дьюк. Мартин Рецов подумал, что парню жутко не повезло. Надо же, попасться на первом же деле. Хладнокровный полицейский направился ему навстречу, весьма довольный. Но наручников он доставать не стал. Он похлопал Джонни по плечу. — Хорошо сработано, сержант Дьюк.